Глава 15. Однажды в пятницу госпожа Полок, войдя в церковь Святого Сатурнина, была глубоко изумлена, заметив Марту, стоявшую на коленях перед пределом Святого Михаила. Аббат Фужай исповедовал. Э, -э, э, подумала она, неужели же ей удалось наконец тронуть сердце аббата? Нужно остаться. Вот была бы потеха, если бы явилась госпожа Кондомен. Она заняла стул немного позади, пол опустилась на колени, закрыла лицо руками и как бы погрузилась в пламенную молитву, но на самом деле раздвинула пальцы и стала смотреть. Церковь производила мрачное впечатление. Марта, склонившись над молитвенником, казалась спала. На белой поверхности колонны она выглядела черной массой. Все существо ее точно замерло. Одни только плечи подымались от глубоких вздохов. Она до такой степени казалась убитой, что все время пропускала свою очередь, и тогда ее место занимало новое каявшееся. Подождав минуту, Аббат потерял терпение и постучал короткими сухими ударами в перегородку исповедальни. После этого одна из женщин, видя, что Марта не двигается, заняла ее место. Капелла опустела. Марта не шевелилась и точно замерла. «Однако она порядочно увлечена», — подумала Палок. «Это неприлично в церкви. А, вот и госпожа Кондомен». Действительно вошла госпожа Кондомен. На мгновение она остановилась у крапильницы, сняла перчатки и перекрестилась красивым жестом. Её шёлковое платье шумело в узком проходе между стульями. Когда она стала на колени, шелест её юбок долетел до высокого свода. Она приветливо улыбалась церковному мраку. Скоро в церкви остались только она и Марта. Аббат сердился и всё громче стучал в перегородку исповедальни. — Сударыня, ваша очередь, я пришла последней. — любезно прошептала госпожа Кондомен, наклоняясь к Марте и не узнавая её. Марта повернула к ней своё похудевшее, бледное от волнения лицо. Казалось, она не понимала. Теперь она как бы вышла из состояния экстаза. Её веки мигали. — Что же, господа, что же? — сказала Аббат, полуоткрыв дверь исповедальни. Повинуясь голосу священника, госпожа де Кандамен встала, улыбаясь, но Марта узнала ее и быстро вошла в капеллу. Затем, сделав шага три, она упала на колени и замерла в таком положении. Госпожу Палок все это очень забавляло. Она так и ждала, что обе женщины вцепятся друг другу в волосы. Марта всё слышала, так как госпожа де Кандамен обладала пронзительным голосом. Она болтала о своих грехах, делая из исповеди какую-то милую сплетню. Один раз она даже засмеялась, правда, сдержанно, но, тем не менее, это заставило Марту поднять своё страдающее лицо. Но вот она быстро кончила, отошла и снова подошла, наклоняясь, продолжая болтать, но не преклоняя колен. «Эта ведьма смеётся над госпожою Мурей Аббатом», — подумала жена судьи. Она слишком проницательна, чтобы портить себе жизнь. Наконец госпожа Кондомен ушла. Марта проводила ее глазами, как бы дожидаясь, когда та уйдет подальше. После этого она оперлась на исповедальню и сильно ударившись об пол, опустилась на колени. Госпожа полок вытянув шею, подошла поближе, но ничего не могла рассмотреть, кроме темного платья, каившейся. Продолжение около получаса царило безмолвие. Одно мгновение ей показалось, что до ее слуха долетели звуки заглушаемых рыданий. Только треск сухого дерева нарушал мертвую тишину исповедальни. Наконец, подсматривание утомило ее. Она оставалась только для того, чтобы посмотреть на лицо Марты, когда та будет уходить. Аббат Фожа I вышел из исповедальни, сердито захлопнув дверь. Госпожа Муре долго еще оставалась неподвижной, согнувшись в узком ящике, когда она, наконец, удалилась, опустив вуаль, то казалась совершенно разбитой. Она даже забыла перекреститься. «Между ними произошла ссора. Аббат был не особенно любезен», — пробормотала полог, следовавшая за Мартой до самой площади архиепископа. На минуту она остановилась в нерешимости, но, убедившись, что за нею никто не подсматривает, быстро проскользнула в дом, занимаемый аббатом Фениль. Этот дом находился как раз на углу площади. Теперь Марта проводила все время в церкви святого Сатурнина. Она весьма ревностно исполняла все свои религиозные обязанности. Даже аббат Фожа часто сердился на нее за страстность, с которой она выполняла их. Он позволил ей причащаться только раз в месяц, распределил часы ее набожных занятий и требовал, чтобы она не замыкалась в благочестии. Ей долго пришлось умолять его, прежде чем он разрешил ей присутствовать каждое утро на тихой мессе. Однажды, когда она рассказала ему, что целый час пролежала на холодных плитах своей комнаты в наказание за какой-то грех, Он рассердился и сказал, что только духовник имеет право налагать на накающихся. Он обращался с ней очень сурово и грозил, что отправят ее к аббату Бурету, если она не смирится. «Я сам виноват, что согласился исповедовать вас», — часто повторял он. «Мне нужны только покорные души». Она была счастлива, получая такие удары. Железная рука, сгибавшая ее и удерживавшая на краю вечного обожания, в котором она хотела уничтожиться, постоянно разжигала ее возрождавшиеся желания. Она оставалась новообращенной и только мало-помалу проникалась любовью, внезапно останавливаясь, провидя новые глубины, приходя в восхищение от медленного шествия к радости ей самой неизвестной. Покой, испытываемый ею в церкви, забвение всего остального и самой себя превратились для нее в настоящее наслаждение, в счастье, которое она призывала и ощущала. Это было счастье, потребность которого она смутно сознавала с юных лет и которое она нашла, наконец, в сорок лет. Счастье, которого недоставало ей, которое наполнило все ее мертвые года — и заставила сделаться эгоисткой, отдавшейся новым, пробуждавшимся в ней, как ласка, ощущением. «Будьте снисходительны», — шептала она Аббату Фужа, — «будьте снисходительны, я так нуждаюсь в добром участии». И когда он был добр, она готова была стать перед ним на колени. Когда он казался снисходительным и отечески говорил с нею, объясняя, что у нее слишком живое воображение, когда он говорил, что Бог не любит, чтобы его обожали, как сумасшедшие, она улыбалась, краснела и снова становилась красивой и молодой. Она давала обещание быть рассудительной. И, опустившись на плиты в каком-нибудь темном уголке, она предавалась молитве, Но она не становилась на колени, а как-то опускалась, почти садилась на пол. Страстно лепеча слова молитвы, когда же слова замирали, она продолжала молиться безмолвно, и эта молитва была порыв всего ее существа, призыв того божественного соприсутствия, веяние которого ей чувствовалось, но не запечатлевалось в ней. Дома Марта сделалась сварливой. До сих пор она была ко всему равнодушной, усталой и счастливой, когда муж оставлял ее в покое, но с тех пор, как он все время проводил дома, перестал ворчать, похудел и пожелтел, он выводил ее из терпения. «Он постоянно ходит за нами», — говорила она кухарке. «Черт возьми! И всё это только от злости», — ответила последняя. В сущности, он не добрый человек, я это давно заметила. И молчаливым-то он стал неспроста, это только хитрость с его стороны. Неужели вы не замечаете, что он просто играет комедию, чтобы вас разжалобить? Он бы и рад посердиться, но сдерживается, чтобы его пожалели и не выходили из его воли. Да, сударыня, вы вполне правы, что не обращаете внимания на это кривляние. Обе женщины зависели от Муре в денежном отношении. Он не хотел спорить из боязни еще более расстроить свою жизнь. Если он не бронился, не впутывался во все мелочи и не топал ногами, то все же ему было неприятно, когда приходилось отказывать в Стасу, Марте или Розе. Последний он ежемесячно выдавал 100 франков на провизию, вино, масло и прочее. Мелочь была дома. Во всяком случае кухарка должна была обходиться с этими деньгами до конца месяца, хотя бы ей приходилось приплачивать свои. Что касается дамарты, то у нее ничего не было. Он положительно оставлял ее без копейки. Она вынуждена была входить в сделки с розой и таким образом утаивать по 10 франков в месяц из денег, отпускаемых на провизию. Часто у нее не было даже башмаков. Чтобы купить платье или шляпу, Ей приходилось занимать у матери. «Но должно быть, Мурэ сумасшедший!» — кричала госпожа Ругон. «Ведь не можешь же ты, наконец, ходить голый! Я поговорю с ним!» «Умоляю вас, мама, не делайте этого!» — отвечала Марта. «Он вас не любит и будет обращаться со мной еще хуже, когда узнает, что я вам рассказываю все эти вещи!» Плача она прибавила. «Я долго не хотела говорить об этом. Но теперь я не в силах больше молчать. Вы помните, как он запретил мне выходить на улицу? Он запирал меня, обращался со мной как с вещью. Теперь он зол, потому что заметил, что я не поддаюсь ему и ни за что не соглашусь быть у него нянькой. Это человек без религии, эгоист с дурным сердцем. «Во всяком случае, ведь не бьет же он тебя?» «Нет, но это еще будет». Он пока только во всём мне отказывает. Вот уже пять лет, как я не покупала себе рубашек. Вчера я показала ему, какие у меня рубашки. Они так изношены и так заплатаны, что их стыдно носить. Он посмотрел на них, пощупал и сказал, что они с успехом ещё проносятся до будущего года. В моём распоряжении нет ни сантима. Мне приходится плакать из-за каждых двадцати суток. На днях я должна была занять у Розы два су, чтобы купить ниток. Я зашиваю свои перчатки, так как они рвутся по всем швам. Она рассказала множество других подробностей. Как она зашивала свои башмаки на смоленной ниткой. Как она мыла ленты в чае, чтобы освежить шляпу. Как она замазывала чернилами потертые складки своего единственного шелкового платья, чтобы скрыть его ветхость. Госпожа Ругон расчувствовалась и ободрила ее намеренье возмутиться. Муре чудовище! Он до того скуп, как говорила Роза, что считает груши на чердаке и куски сахара в шкафу, следит за расходом консервов и ест корки вчерашнего хлеба. В особенности Марта страдала от невозможности делать пожертвования в церковь святого Сатурнина. Она прятала монеты в десять су, завертывая их в бумагу и берегла их для воскресных обеден. Когда дамы-покровительницы приюта Святой Девы делали собору какое-нибудь приношение, дароносицу, серебряный крест или хоруговь, ей было стыдно. Она избегала их и делала вид, что ей ничего не известно. Дамы очень жалели ее. Она готова была обворовать мужа, если бы только знала, где ключ от бюро, до такой степени ее мучило желание украсить церковь, которую она так любила. Ею оборевала ревность обманутой женщины, когда во время службы Аббад Фужа употреблял чашу, подаренную госпожой кондомен, и, наоборот, она испытывала глубокую радость в те дни, когда он совершал мессу на алтаре, покрытом пеленою, вышитую ее руками. Она молилась тогда, вся содрогаясь, словно часть её самой находилась под распростёртыми руками священника. Ей бы хотелось, чтобы вся капелла принадлежала ей. Она мечтала о том, чтобы истратить на нее целое состояние, запереться в ней и принять Бога у себя и для одной себя. Роза, которой она доверяла своей печали, умудрялась доставать ей деньги. В этом году она оборвала самые лучшие фрукты в саду и продала их. Затем очистила чердак от множества старой мебели и таким образом собрала, наконец, сумму в триста франков, которые вручила торжественно Марте. Марта расцеловала старую кухарку. — Ох, как ты добра! — сказала она, обращаясь к ней на ты. — Но уверена ли ты, по крайней мере, что он ничего не заметил? Я как-то видела в улице арфевр маленькие чеканные работы серебряной церковной чаши. Очень хорошенькие. Они стоят 200 франков. Ты мне окажешь услугу, не правда ли? Я не хочу покупать их сама, так как меня могут заметить. Скажи своей сестре, чтобы она пошла и купила их. Ночью она принесет их и передаст тебе через окно в кухне». Эта покупка церковных сосудов была ее заветной мечтой. Она испытывала величайшее удовольствие. Три дня она хранила их в глубине шкафа между связок белья. Передавая их аббату Фужа в ризнице святого Сатурнина, она дрожала и заикалась. Он же только дружески поворчал на нее. Он не любил подарков и говорил о деньгах с презрением, как человек, стремящийся только к власти, и господству. В продолжении двух первых лет бедности, когда ему с матерью приходилось питаться хлебом и водою, он не занял у муре и десяти франков. Марта нашла верное хранилище для оставшихся у нее ста франков. Она становилась скупой и не знала, на что употребить эти деньги, так как каждый день желала купить что-нибудь новое. Во время этих колебаний Роза сказала ей, что госпожа Труш хочет поговорить с нею наедине. Олимпия, проводившая целые часы на кухне, сделалась задушевным другом Розы, у которой она довольно часто занимала по сорока су, чтобы, как говорила она, не взбираться наверх, если ей случалось забыть кошелек. «Пойдите сами к ней», — прибавила кухарка. «Вам там будет удобнее переговорить». Это славные люди и очень любят господина Абата. Она много перенесла горя. Просто сердце разрывается от всего, что мне рассказала госпожа Олимпия. Марта застала Олимпию в слезах. Они всегда были добры, и этим пользовались другие. Она стала объяснять свои дела в Безансоне, где благодаря мошенничеству одного компаньона на их шее остались большие долги. Хуже всего то, что кредиторы раздражены. Она только что получила письмо, наполненное бранью, в котором ей угрожают, что напишут мэру и епископу Плассана. «Я готова перенести все», — прибавила она рыдая, «лишь бы не запутать в это дело моего брата. Он и так уже сделал для нас слишком много. Я не хочу говорить ему об этом, так как он не богат и только понапрасну станет мучить себя». «Боже мой, что мне делать, чтобы этот человек не писал? Можно умереть со стыда, если такое письмо будет получено в мэрии епископом. Да, я знаю моего брата, он умрет от этого». Теперь и у Марты на глазах выступили слезы. Побледнев, она сжала руки Олимпии, и хотя таня просила, предложила ей свои сто франков. «Конечно, этого мало, но, может быть, это отдалит опасность». — спросила она со страхом. «Сто франков, сто франков!» — повторяла Олимпия. «Нет, нет, они никогда не удовлетворятся ста франками». Марта была в отчаянии и клялась, что больше ничего не имеет. Она до того забылась, что рассказала о церковных сосудах. Если бы она не покупала их, то могла бы дать триста франков. Глаза госпожи Труш засверкали. «Триста франков — как раз та сумма, которую он требует», — сказала она. «Вы можете оказать моему брату гораздо большую услугу, не делая ему таких подарков, которые к тому же останутся в церкви. О, сколько разных прекрасных вещей надарили ему дамы в Бизансоне!» Но от этого он ничуть не сделался богаче. «Нет, не давайте больше, это чистый грабеж. Советуйтесь лучше со мной». Ведь есть столько скрытой бедности. Нет, ста франков всё-таки мало. Эти жалобы продолжались более получаса. Убедившись, наконец, что у госпожи Муре действительно ничего нет, кроме этих ста франков, она, в конце концов, согласилась взять их. — Я их сейчас же отправлю, чтобы умиротворить этого человека, — пробормотала она. — Но он ненадолго оставит нас в покое. «Особенно прошу вас, не говорите ничего моему брату. Это может убить его. Было бы так же очень хорошо, если бы моему мужу ничего не было известно о наших маленьких делах. Он такой гордый, что наделает массу глупостей, лишь бы только расквитаться с вами. Женщины всегда сумеют поладить». Марту этот заем осчастливил. «С этих пор... У нее явилась новая забота — удалять от Аббата помимо его ведома грозившие ему опасности. Она беспрестанно подымалась к трушам и целые часы обсуждала с Олимпией средства уплатить долги. Последняя рассказала ей, что в трудную минуту Аббат подписал множество векселей и что вышел бы огромный скандал, если бы когда-нибудь эти векселя были переданы судебному приставу в Пласане. По её словам, сумма долга была так велика, что она долго не решалась сказать её, и тем сильнее плакала, чем больше Марта настаивала. Наконец, однажды она заговорила о двадцати тысячах франков. Марта похолодела. Ей никогда не удастся скопить двадцать тысяч франков. С неподвижно устремлёнными глазами она размышляла о том, что только со смертью мужа явится для нее возможность располагать такую суммой. «Я сказала 20 тысяч франков. Это самое большее», — поспешно добавила Олимпия. «Мы были бы очень рады, если бы могли уплатить их в 10 лет маленькими взносами. Кредиторы будут ждать сколько угодно времени, лишь бы они были уверены в аккуратности платежей». Очень жалко, что мы не можем найти кого-нибудь, кто бы поверил нам и сделал бы за нас несколько необходимых взносов. Такова была обыкновенная тема их разговоров. Олимпия часто говорила также об аббате Фужа, которого, по ее словам, она обожала. Она сообщала о нем Марте интимные подробности. Он боялся щекотки, не мог спать на левом боку, На правом плече у него было родимое пятнышко, которое краснело в мае, как настоящая земляника. Марта улыбалась, без устали слушая эти подробности. Она расспрашивала молодую женщину о ее детстве, а также о детстве ее брата. Когда же снова поднимался вопрос о деньгах, она сходила с ума от своего бессилия. Она дошла до того, что стала горько жаловаться на мужа, и тогда Олимпия... Сделавшись смелее, начала называть Мурэ иначе, как Старым Скаредом. Иногда за этим разговором их заставал Труш. Тогда они умолкали и переменяли разговор. Труш держался с достоинством. Дамы-патронессы приюта Пресвятой Девы были им очень довольны. Его нельзя было встретить ни в одном из ресторанов города. Между тем, Марта, желая помочь Олимпии, которая уже несколько дней повторяла, что готова выброситься из окна, велела Розе отнести к старьёвщику весь ненужный хлам, валявшийся по углам. Сначала обе женщины трусили и, пользуясь отсутствием муре, выносили только поломанные столы и кресла. Потом они сделались смелее и перешли к более солидным вещам. Продали фарфор, драгоценности. Одним словом, все, что можно было унести, не возбуждая слишком большого подозрения. Таким образом, они вступили на роковой путь и кончили бы тем, что унесли бы всю мебель, оставив одни голые стены, если бы в один прекрасный день Мурэ не обозвал Розу воровкой, пригрозив отправить ее к полицейскому комиссару. «Воровка! Я!» — закричала она. «Сударь!» Подумайте хорошенько о том, что вы говорите. И все это только потому, что вы видели, как я продавала барыни на кольцо. Но это моё кольцо. Барыня подарила мне его. Она не такая собака, как вы. И не стыдно вам не давать жене ни гроша денег. Ей не на что купить башмаков. Иногда я сама платила молочнице. Да-да, я продала кольцо. Ну так что же? «Разве это не ее кольцо? Она имеет полное право продать его, раз вы ей во всем отказываете. Я бы продала весь дом, слышите вы? Весь дом целиком. Мне больно видеть, что ей нечем прикрыть свою наготу, словно святому Иоанну». После этого случая муре учредил за всем самый строгий надзор. Он запер шкафы и ключи взял к себе. Когда Роза выходила из дома, он с недоверчивым видом осматривал ее руки и ощупывал карманы, если ему казалось, что ее юбка подозрительно отдувается. Он выкупил у старьевщика некоторые вещи, поставил их на прежнее место, обтирал с них пыль и всячески ухаживал за ними, и все это на глазах у Марты с целью напомнить ей то, что он называл воровством Розы. Он никогда прямо не обвинял ее в воровстве. Но особенно он мучил ее графином из граненого хрусталя, проданным кухаркой за двадцать су. Этот графин, о котором ему сказали, что он разбился, должен был подаваться на стол за каждой едой. Однажды утром за завтраком, рассердившись, Роза уронила его на пол. — Что, сударь, теперь он и вправду разбит? — сказала она, расхохотавшись ему прямо в лицо. И когда он захотел выгнать ее, прибавила «Попробуйте только. Вот уже двадцать пять лет, как я у вас служу. Барыня уйдет вместе со мной!» Выведенное из терпения подстрекаемое розой Олимпии Марта наконец возмутилось. Ей необходимо было пятьсот франков. Вот уже восемь дней Олимпия, заливаясь слезами, уверяла ее, что если к концу месяца она не достанет пятисот франков, то один из векселей абатов Фожа будет опубликован в плацанских газетах. Это публикация Векселя. Это страшная угроза, смысл которой она не вполне себе уясняла, испугала Марту и заставила ее решиться на все. Вечером, ложась спать, она попросила у Муре 500 франков. Когда же он выпучил на нее глаза, заговорила о 15 годах самоотречения, проведенных ею в Марселе за конторкой с пером за ухом, словно приказчик. «Мы зарабатывали деньги вместе», — сказала она. «Они принадлежат нам обоим. Я хочу получить пятьсот франков». Молчание Муре прорвалось со страшной силой. От раздражения проснулась вся его болтливость. «Пятьсот франков!» — закричал он. «И все это для твоего аббата? Я был сумасшедший, что до сих пор молчал» хотя, с другой стороны, мне бы пришлось говорить слишком много. Но не думайте, что вы будете смеяться надо мною до конца. Пятьсот франков. От чего же не весь дом? Да я и забыл, что весь дом принадлежит ему. Он хочет еще денег, не так ли? Он велел тебе попросить у меня денег. Я точно чужой у себя дома. Кончится тем, что у меня начнут таскать платки из кармана». Держу пари, если пойти наверх и хорошенько поискать в его комнате, то в ящиках найдутся все мои бедные вещи. У меня и так не хватает трех пар кальсон, семи пар носков, четырех или пяти рубашек. Я еще вчера пересчитал. Мне больше ничего не принадлежит. Все исчезает, все уплывает. Нет ни гроша, ни гроша, слышишь, ты! Мне нужно пятьсот франков. «Половина денег мои», — повторила она спокойно. Муре бушевал в продолжении часа, сам себя подстрекая и двадцать раз повторяя одно и то же. Он не узнавал своей жены. До появления аббата она любила его, слушалась во всем и заботилась о выгодах дома. Надо думать, что люди, восстанавливающие ее против мужа, злые люди. Потом он затих и разбит и упал в кресло, ослабев, как ребенок. «Дай мне ключ от письменного стола», — сказала Марта. Он встал и, сделав последнее усилие, воскликнул. «Ты хочешь взять все деньги? Хочешь сделать детей нищими, лишив их куска хлеба? но ну так бери же все! Позови Розу, чтобы она наполнила свой передник! Постой! Вот ключи!» И он бросил ключ, который Марта спрятала под подушку. После этой ссоры, первой крупной ссоры с мужем, щеки ее покрылись бледностью. Она легла на постель, а он всю ночь провел в кресле. Перед утром она услышала его рыдание. Она бы вернула ему ключ, если бы он не убежал, как сумасшедший в сад, хотя было еще совершенно темно. Казалось, вновь наступил мир. Ключ от письменного стола висел на гвозде возле зеркала. Марта, непривыкшая к крупным суммам денег, испытывала к ним нечто вроде страха. Сначала она казалась очень скромной и смущенной. Ей каждый раз делалось стыдно, когда она открывала ящик, в котором Муре хранил на всякий случай тысяч двенадцать франков для закупок вина. Она брала как раз столько, сколько ей было нужно. К тому же Олимпия дала ей отличный совет. Так как ключ теперь находился у нее, ей следовало заявить себя бережливой. Заметив, как дрожит Марта над сокровищем, она даже некоторое время перестала говорить о долгах в Бизансоне. Муре впал в мрачную меланхолию. Последнее происшествие было для него новым ударом, еще более сильным, чем первый, когда Серж поступил в семинарию. Его друзья, мелкие рентьеры, ежедневно гулявшие на Саверской площади, от четырёх до шести часов вечера, стали выражать серьёзное беспокойство при его приближении. И в самом деле он с бессмысленным видом размахивал руками, едва отвечал на вопросы и словно страдал какой-то непонятной болезнью. «Он опускается, опускается», — шептали они. «В сорок четыре года это удивительно. Кончится тем, что он свихнётся». Казалось, он не слыхал намёков, которые высказывали в его присутствии. Если его начинали осторожно расспрашивать об Аббате Фожа, он слегка краснел и отвечал, что тот был хорошим квартирантом и всегда аккуратно платил за квартиру. Мелкие рантьеры посмеивались за его спиною, сидя на скамейках, расставленных на площади и греясь на солнышке. «В сущности, он пожинает, что посеял», — заметил один бывший торговец Миндалём. «Помните, как он горячо прежде заступался за Аббата?» как он его расхваливал по всему пласану А теперь, если заговорить об Абате, у него такой смешной вид. И затем все эти господа начинали шептать друг другу на ухо скандальные сплетни. «Все-таки», — говорил вполголоса кожевник, оставивший свое ремесло, «Муре размазня, я бы вышвырнул Абата за дверь». И все заявили, что Муре действительно размазня. Чего же он так смеялся над мужьями, которых обманывают жены? В городе эти сплетни, несмотря на настойчивость, с которой их распространяли некоторые лица, не выходили из пределов небольшого кружка праздных болтунов. Если Фожа отказался занять приходский дом и остался у Муре, то это произошло только потому, что, как он уверял, ему очень нравился прекрасный сад, в котором он так спокойно мог читать свой требник. Его глубокая набожность, его строгая жизнь и презрительное отношение к заигрываниям, допускаемым другими аббатами, ставили его вне всяких подозрений. Члены клуба молодежи обвиняли аббата Фениля в желании погубить его. Кроме того, на его стороне был весь новый город. Против него был только квартал Святого Марка, благородные обитатели которого держались на стороже, встречаясь с ним в приемных комнатах епископа Русселло. Но, несмотря на это, он покачивал головою, когда госпожа Ругон уверяла его, что он может отважиться на все. «Нет, пока мест еще ничего нет прочного», — говорил он. «Я никого еще не держу в своих руках. Достаточно пустяка, чтобы разрушить все здание». С некоторых пор Марта начала его беспокоить. Он чувствовал свое бессилие смирить лихорадку набожности, сжигавшую ее. Она ускользала от него, выходила из его повиновения, забегала вперед дальше, чем он этого желал. Эта женщина, столь полезная ему и столь уважаемая его покровительница, могла погубить его. Какой-то... Внутреннее пламя сжигало ее, от которого блекли жизненные краски лица, и глаза теряли блеск. Это было похоже на развивающуюся болезнь, на безумие всего существа, все ближе и ближе подходившего к мозгу и сердцу. На ее лице выражался экстаз, нервно дрожали руки. Иногда она вся содрогалась от сухого кашля, по-видимому, даже не замечая его. Абаджа становился все более суровым отталкиваю любовь, которую она несла ему, запрещая ей посещать церковь святого Сатурнина. «В церкви очень холодно, вы сильно кашляете. Я не хочу, чтобы ваша болезнь обострилась». Она уверяла, что это ничего не значит, что это простое раздражение горла. Потом она покорилась и приняла это запрещение посещать церковь как заслуженное наказание, закрывавшая ей доступ к небу. Она рыдала, думая, что осуждена, и, несмотря на это, подобно женщине, возвращающейся к запрещенному наслаждению, когда наступала пятница, униженно пробиралась в капеллу святого Михаила и прижималась горячим лбом к дереву исповедальни. Она не произносила ни слова, оставаясь подавленной, тогда как раздраженный аббат Фожа грубо обращался с нею, как с недостойной женщиной. Он посылал ее домой, и она уходила облегченная, счастливая. Аббат боялся темноты капеллы святого Михаила. Он посоветовался с доктором Поркье, который предписал марте исповедоваться в маленькой часовне приюта пресвятой девы в предместее. Аббат Фожа обещал ей приходить туда через каждые две недели в субботу. Эта часовня, помещавшаяся в большой белой комнате с четырьмя окнами, имела веселый вид. Аббат рассчитывал, что такая комната успокоит сильно возбужденное воображение каявшейся. Здесь она была в его власти. Он делал из нее покорную рабу, не опасаясь никакого скандала. Кроме того, желая прекратить всякие дурные слухи, он потребовал, чтобы его мать провожала Марту. В то время, как он ее исповедовал, госпожа Фожа сидела возле дверей. Старуха не любила даром терять время и потому приносила с собою чулок, который продолжала вязать. «Дитя мое», — часто говорила она Марте, когда они возвращались в улицу Баланд. Овидий говорил сегодня очень громко. «Разве вы не можете сделать так, чтобы он был доволен? Значит, вы его не любите? Ах, если бы я была на вашем месте, я бы целовала его ноги. Кончится тем, что я начну вас ненавидеть, если вы будете причинять ему столько огорчений». Марта опускала голову. Ей было очень стыдно перед госпожой Фужа, Она не любила ее и ревновала, так как та всегда стояла между нею и аббатом. Кроме того, она страдала от проницательного взгляда старухи, так как в этом взгляде постоянно просвечивали странные и внушающие опасения советы. Плохое состояние здоровья Марты вполне объясняло ее свидание с аббатом Фужа в часовне приюта Святой Девы. Доктор Поркье заявил, что она это делает по его совету, Над этими словами долго смеялись гуляющие на площади. «Что за важность?» — сказала однажды госпожа Палок своему мужу при виде Марты, которая шла по улице Балант в сопровождении госпожи Фожа. «Мне бы очень хотелось постоять в уголку, чтобы подсмотреть, что проделывает абат со своей возлюбленной. Она смешна, когда говорит о своём насморке, как будто насморк...» Мешает исповедоваться в церкви. У меня тоже бывал насморк, но, однако, я не пряталась с абатами по часовням». «Ты не права, вмешиваясь в дела аббата Фожа», — отвечал судья. «Меня предупреждали. Это человек, которого нужно щадить. Ты слишком злопамятна. А это может помешать нашему возвышению». «Погоди», — едко заметила она, — они порядочно испортили мне крови и еще узнают меня твой аббат фужа просто полоумный аббат финиль будет очень благодарен если мне удастся захватить их на месте преступления подит ты он дорого заплатит за подобного рода скандал предоставь мне действовать ты ничего не понимаешь в этих делах спустя две недели в субботу госпожа полок подстерегла когда марта вышла из дома Совершенно одетая, она спряталась за занавеской окна, не показывая своей чудовищной фигуры, наблюдая за происходившим на улице через дырочку, проделанную в кисее. Когда обе женщины исчезли за углом улицы Таравель, она засмеялась во весь рот. Затем неторопливо надела перчатки и медленно пошла через площадь субпрефектуры, делая большой обход, замедляя шаги по каменной мостовой. Проходя мимо маленького отеля госпожи де Кандамен, она хотела было зайти к ней и захватить её с собою, но та, пожалуй, начнёт раскаиваться, тогда как, в сущности, дело должно быть обделано чисто и без свидетелей. «У них достаточно было времени, чтобы дойти до тяжких грехов. Теперь мне можно явиться». — сказала она себе после четверти часовой прогулки и ускорила шаги. Она довольно часто являлась в приют святой девы, чтобы поговорить с трушем о подробностях ведения отчетности. В этот день, вместо того, чтобы войти в кабинет чиновника, она проследовала по коридору, спустилась вниз и прошла прямо в часовню. На кресле перед дверью сидела госпожа Фужа и спокойно вязала. Жена судьи предвидела это препятствие. Она направилась к двери с решительным видом занятого человека. Но прежде чем она успела протянуть руку и дотронуться до дверной ручки, старуха встала с кресла и с необыкновенной силой оттолкнула ее. «Куда вы лезете?» — спросила она грубым голосом. «Я иду туда, куда мне нужно». — ответила госпожа полок причем рука ее замерла, а лицо исказилось гневом. — Вы дерзкие и грубы. Пропустите меня. Я состою казначейшей в приюте святой девы и имею право ходить здесь везде. Госпожа Фожа стояла, прислонившись к двери. Поправив очки на носу, она с величайшим хладнокровием снова принялась за вязание. — Нет, — сказала она, — вы не войдете. «А почему? Позвольте спросить». «Потому что я этого не хочу». Жена судьи почувствовала, что проиграла. Желчь душила ее. Она сделалась страшной и, заикаясь, начала бормотать. «Я вас не знаю и не понимаю, что вы здесь делаете. Я могла бы закричать и велеть вас арестовать, потому что вы ударили меня». «Должно быть, порядочные гадости происходят за дверью, если вам поручено не пускать туда даже служащих. Я принадлежу к составу служащих здесь, слышите? Пропустите меня, или я позову людей!» «Зовите кого угодно», — отвечала старуха, пожимая плечами. «Я ведь сказала вам, что вы не войдете. Я не желаю этого, понимаете? О я знаю, принадлежите вы к составу служащих или нет?» Да хотя бы и так, мне нет до этого дела. Никто не может войти. Это мое дело. Теперь госпожа полок потеряла всякую сдержанность. Она громко закричала. «Мне нет надобности входить. С меня довольно и этого. Меня оскорбили. Вы ведь, кажется, мать аббата Фожа? Хорошими же делами вы занимаетесь, ссылаясь на родственные чувства. Конечно, я не войду, да я и не желаю вмешиваться во все эти грязные истории». Госпожа Фужа положила вязание на стул, посмотрела на мадам, полок через очки, немного нагнулась и протянула руки, как бы готовясь броситься на нее, чтобы заставить замолчать. Она уже готова была кинуться, как вдруг дверь отворилась, и на пороге показался аббат Фужа. Он был в стихаре и имел суровый вид. «Что здесь происходит, матушка?» — спросил он. Старуха, опустив голову, отошла от двери, словно собака, которая идёт за хозяином. «Ах, это вы, милейшая госпожа Палок!» — продолжал Аббат. «Вы хотите поговорить со мною?» Сделав страшное усилие воли, жена судьи придала своему лицу улыбающееся выражение. В высшей степени любезным тоном с едкой насмешкой она отвечала. «Как? Это вы были там, господин Аббат?» «Ах, если б я это знала, я бы не настаивала. Я хотела посмотреть пелену на алтаре, она кажется в плачевном состоянии. Вы знаете, как я забочусь здесь обо всем, наблюдая за всеми мелочами. Но если вы заняты, я не хочу вам мешать. Занимайтесь, занимайтесь своим делом, весь дом в вашем распоряжении. Этой госпоже стоило сказать только одно слово — и я бы не мешала ей хранять ваше спокойствие. Госпожа Фужа что-то проворчала, но взгляд сына смирил ее. «Войдите, прошу вас», — сказал он. «Вы нисколько мне не помешаете. Я исповедовал госпожу Муре, которая не совсем здорова. Войдите же. Пелену на алтаре действительно следует переменить». «Нет-нет, я зайду потом». — повторяла госпожа Палок. — Мне так совестно, что я помешала вам. Продолжайте исповедовать, господин Аббат, продолжайте. Но она всё-таки вошла. В то время как она вместе с Мартой рассматривала пелену на алтаре, Аббат говорил матери тихим голосом. — Зачем вы её остановили, матушка? Ведь я не поручал вам охранять дверь. Она пристально смотрела перед собой с видом упрямого животного. Прежде чем войти, ей бы пришлось пройти по мне. Зачем же это? Зачем? Послушай, о Овидий, не сердись. Ты знаешь, что убиваешь меня, когда сердишься. Ты приказал мне сопровождать сюда нашу хозяйку, не так ли? Ну так я думала, что ты нуждаешься, чтобы охранять вас от любопытных взоров. Тогда я села там. Иди, повторяю тебе. «Вы можете делать все, что вам угодно. Никто не осмелится сунуть носа в ваши дела». Он понял, схватил ее за руку и, сильно тряся ее, проговорил. «Как, матушка, и ты... ты могла допустить мысль?» «Ах, я ничего не думаю», — ответила она с напускным равнодушием. «Ты можешь делать, что тебе угодно». А все, что ты делаешь, по-моему, хорошо. Ты мое дитя. Я готова совершить для тебя преступление, понимаешь?» Но он не слушал больше. Он выпустил руки матери и смотрел на нее, углубившись в свои думы, отчего его лицо сделалось еще суровее. «Нет, никогда, никогда», — сказал он резко и гордо. «Вы ошибаетесь, матушка». Только целомудренные люди сильны.